Глава 15. Огромный замок состоял из пяти этажей. Пятый отведен полностью для короля. На четвертом — огромная библиотека. Гостевые располагались на третьем этаже. На втором — рабочие места для министерства, а на первом жили с правой стороны слуги, а королева — с левой. Любит быть поближе к земле. Хотя тут такая мать любую невесту сына переживет. «А здесь ничего не изменилось». В этой угловой комнатке я жила, когда во дворце начинала работать, и когда выяснилось, что у меня аллергия на цветы. Она так напоминала мою комнату в нормальной квартире. Стол, стулья, двуспальная кровать, пейзажи на стенах, старинные часы, обои желтые в цветочек. Даже обои заказал. Желтая бумага с искристыми блестками. Я вскочила с кровати, хоть спать ужасно хотелось, Мы же договаривались, без магии. Что он за дракон-то такой? Упрямец. Но и я не вчера родилась. Дверь не закрыта, а мог бы и запереть. Ага, понял, что я и через окно додумаюсь вылезти. Я вышла в коридор. Никого. Хотел спуститься вниз по главной лестнице, но там стояла стража. Ночные бдюны скрестили с характерным лязгом Алибарды, когда я подошла поближе. Внутри замка стража одета в кожаные доспехи. «Ребята, мне вниз надо», — сказала им. «Приказ короля, не велено никого пропускать на этаж», — отозвался один и грозно глянул на меня, сверкнув глазами. «А короля, значит, можно пропускать. Что за фейс-контроль на королевское крыло?» «Я хочу уйти, а не пройти», — надеялась, что логика возобладает над прямолинейностью мышления. Но те стояли словно истуканы, что еще больше разозлило меня. Из-за тридцати монет ставить стражу на этаж? Ну, Натан подставу устроил, чтобы ему икалось от этих золотых. Но до утра еще есть время. Если не в комнате, то я могу заночевать где-то еще. Только сначала... Правое крылы замка почти полностью занята покоями короля. Вот туда я и направилась. Удумал тут один драконяра не выпускать меня с этажа. Постучалась, думая, что я ему скажу. Тишина, и мертвые пчелы не гудят. Постучала сильней. Я не сплю, и он не будет. Дверь отворилась с характерным скрипом, а на пороге появился Натан. Я даже не услышала его шагов. Неудивительно, что никто не заметил, как он наносил меня из комнаты. Иначе Наташа и Грета уже бы замок на уши подняли. Я уставилась в его глаза, стараясь не смотреть на подтянутое мускулистое тело. Он же в одном из подним. Что-то я отвыкла от мужиков в семейниках. И так рядом с ним горячо и до невозможности жарко. «Добрые ночи, леди Алла», — сказал он низким сонным голосом. «И как это называется?» — скрестила руки на груди, мысленно уговаривая себя не смотреть вниз. «Что именно?» «Я на этом этаже. Мы договаривались, никакой магии». «Лучше было бы, чтобы вы задохнулись от аллергии». Его глаза загорелись янтарным светом. «У меня лекарство было», — возмущенно ответила. «О, значит, вы можете использовать магию?» «Зелья магии не считаются», — ответила. Он склонился к моему уху, щекоча волосами кожу. «Вы уверены, что выпили нужное зелье?» и отстранился. Я нервно сглотнула. «Вообще-то я оба зелья хлебнула. Не припоминаю, чтобы Натан чуял травы». И «Я вас перенес без магии. Мне организатор отбора нужен живым и в полном здравии. Жить в комнате участницы я вам не позволю. К моей матери вы не пойдете, там еще больше цветов». «А если их тронуть?» То беременная голова будет у всего замка! закончила за него, вспоминая, какая истерика была у королевы, когда из главного зала выносили ветлунгинки. Вы абсолютно правы. Легкая улыбка тронула уголки его губ. А мой сон? спросила его, разве это не магия? Леди Алла, когда я вас переносил, вы крепко спали. Натан смотрел на меня из-под полуопущенных век, свет в глазах погас и передо мной стоял мужчина, мечтающий выспаться. «Я дремала», — буркнула. «Леди Алла, идите спать». «Чудесно! С этажа не выпускают, спор я проиграю. Осталось отрастить шевелюру и подзывать рыцарей к окну, если моя свобода ограничится его этажом. Если бы тут были сайты знакомств, то я в анкете написала бы «Ищу спутника жизни, что спасет от огнедышащего дракона». Но он же не будет меня удерживать вечно. Всего лишь на время отбора, а я два испытания не выбрала. Еще хочется выиграть, чтобы утереть одну чешуйчатую пламенную морду. Но, видать, прощайте тридцать золотых. «Вы знаете, в той комнате окно плохо закрыто. Вы не могли бы закрыть?» — обреченно спросила его. «Мне холодно будет». Мужчина тяжко вздохнул, а я была готова к отказу хорошо. Он прикрыл дверь и пошел в сторону комнатушки. Я сделала пару малых шагов за ним, а затем метнулась к его покоям, закрыла дверь, провернув ключ. Дверь крепкая, такую даже дракон не выбит. С ней осаду целую можно сдерживать. Прижалась спиной, тяжело дыша и отбивая пальцами дробь. Леди Алла, это не смешно. Спиной ощущала жар, исходящий сквозь деревянную преграду, Не будет же он вламываться в собственную спальню. Это дело принципа, Ваше Величество, и дело не в тридцати золотых. Сердце бешено колотилось от адреналина. Не каждый же день обводишь дракона вокруг пальца. И поэтому вы решили захватить мои покои? Нет. Вы собираетесь жениться, а ваша... Уже хотела сказать бывшая. Организатор спит с вами на одном этаже. Поползут слухи. Это досадная неизбежность королевской жизни. Поначалу из-за них нервничаешь, затем злишься, потом наказываешь. Но вскоре уже начинаешь улыбаться от каждой придумки, чтобы под конец попросту перестать обращать на них внимание. Не придумывайте ничего лишнего, леди Алла. Вами спор выигран. Спокойной ночи. Жар ушел, а я с полминуты простояла возле двери. Побрела в сторону кровати. Посмотрела на расправленную громадину, стащила подушку и плед, легла на диване. Воспоминания о прошлом всколыхнулись в памяти. Три года, проведенные вместе. Нет, такое с жизни так быстро и легко не вычеркнуть, особенно если оно маячит перед глазами. Чего-то нам обоим не хватало. Где-то в глубине души мне хотелось проиграть. И выиграла ли я теперь? Проснулась я от какого-то мельтешения за окном. Светло-темно, светло-темно. Проморгалась. За окном, словно маятник, нервно ходил туда-сюда драконий хвост, покрытый острыми шипами. Черные чешуйки по бокам отливали ярким блеском. Драконяра на крыше ночевал. Раньше он там ночевал только несколько дней, раз в месяц. Вот до чего доводило мужика в критические дни. И надо же, стоило выпить зачаточное, И он на крышу ушел. Обидно стало немного. Но тут я вспомнила, что он жениться удумал. И как-то легче стало. Подошла к окну, открыла и дотронулась до горячей чешуи. Гладкая, приятная на ощупь. Послышалось громкое урчание, отозвавшееся мелкой вибрацией по замку. Хвост замер, а затем плавно поднялся наверх, скрежетнув по стене.